Глава 30. Приезд важного гостя. Ванная комната была великолепна. Хотя, возможно, я просто очень соскучилась по горячей воде и чистому телу и была бы рада любой ванне. Но эта ванная оказалась не только удобной, но и очень красивой. Она была сделана из мрамора и украшена позолоченными рычажками, из которых лилась горячая и холодная вода. А еще к ванной вели небольшие ступени, на которой, поднимаясь, можно было представить, что ты какая-нибудь особа королевских кровей. Я и представила, ведь это было так забавно, особенно когда тебя никто не видит. Взяв в одно из полотенец, висящих на вырезанных из дерева крючках, я поразилась их мягкости и пушистости. В такие хочется завернуться и подолгу не вылезать. Уткнувшись носом, ощутила приятный запах лаванды и вспомнила бабушку. Она очень любила эти цветы. И если была возможность, всегда записала их на зиму. В том месте, где мы жили, были целые поля лаванды, и мы часто наслаждались ее ароматом. Летом мы вдыхали его, а когда цветы увидали, мы заготавливали лаванду на зиму. Затем бабушка занималась сушкой цветов. Она раскладывала их на газетке или подвешивала небольшими букетиками под потолком на чердаке. С наступлением зимы она варила лавандовое мыло и стирала белье только с ним. А чтобы уберечь верхнюю одежду от моли, бабушка развешивала ее в шкафах с небольшими холщовыми мешочками фиолетовых цветов. Вздохнув от воспоминания о своем детстве, я включила воду и присела на край ванны. Наблюдая за тем, как быстро набирается вода, я смотрела и увидела красивые резные полки, на котором ровными рядами выстроились многочисленные баночки и скляночки, бутыльки и ванночки. Все они были заполнены разноцветными порошками и жидкостями. Взяв первый попавшийся бутылек, я прочитала его название. «Роза душистая, воздушная пена для ванны. Хватает пары капель. Хм...» – удивилась я подобной инструкции, потому что ничего другого там больше не было написано. Открыв крышку, я вдохнула аромат розы душистой, и в один момент у меня закружилась голова. Концентрация розы была такой сильной, что я аж прослезилась. Потом капнула пару капель в воду и подождала. Ничего не происходило, я решила добавить еще несколько. Ох, как же зря я это сделала. Через минуту под напором воды пена начала увеличиваться в геометрической прогрессии и выливаться крупными хлопьями из ванны. «Ой, ой-ой-ой!» — закричала я, собирая пену по полу и возвращая обратно в ванну. Когда я собрала все, что было лишним, только тогда я сбросила себя платье и забралась внутрь. блаженство прошептала я и довольно закрыла глаза через некоторое время поняв что могу провести так целый день я нехотя вымылась и поднялась из ванны обтеревшись полотенцем я вновь надела свое платье понимая что в ближайшее время мне нужно будет приобрести пару выходных платьев и домашних а еще зимнюю одежду все же разгуливать по улице в одном платье не лучшая идея выйдя из ванной, Я смотрелась в своих апартаментах и присела на кровать. Ох, как же она манила меня в свои объятия! Но, собрав всю свою волю в кулак, я поднялась и подошла к шкафу. А когда открыла его дверцы, с радостью обнаружила, что он был полон одежды, обуви и шляпок. «Да не может быть такого!» Ахнула я и начала перебирать платья, которых было тут не счесть. Выходное, домашнее, даже праздничные были. Рядом стояли очень красивые зимние башмачки и домашние туфли. Рядом на полке лежали белые фартуки, которые были нужны мне для торговли в кондитерской лавке. Сняв с себя калоши и грязное платье, которое подарил мне стекольщик и искатель людей Виридис, я надела чистое и повязала поверх белый фартук. Еще я обнаружила в шкафу изысканное нижнее белье и на секунду поверила, что я точно королевских кровей. Чулки, лифт, корсет. и ажурные панталончики, все было таким милым и элегантным, что я диву далась. Быстро все примерив, я осталась невероятно довольной и, прибрав волосы в прическу, поблагодарила шкаф и дом за эти чудесные дары. Спустившись в гостиную, которая сейчас была уютной кондитерской лавкой, я вдохнула приятный аромат корицы и ванили и подбросила в камин еще дров. И тут в дверь вновь постучали. Поправив фартук и покусав немного губы, чтобы они стали более розовыми, я побежала открывать дверь. Как же мне это все нравилось. Я всегда обожала встречать новых гостей в своем магазинчике, и тут абсолютно ничего не поменялось. Печь десерты дарить людям счастье — это было моим призванием. «Иду, иду!» — воскликнула я, открывая дверь. Но когда я увидела, кто стоит на пороге, улыбка исчезла с моего лица, и его заменила гримаса страха. «Ну, здравствуй!» «Евангелина», — загадочно произнес князь Дорти, по совместительству являющийся моим мужем. «Вижу, что не ждала меня. Ну что ж, пусть это станет приятным сюрпризом. Позволишь войти?»